Сильве казалось, что вот-вот она услышит звонкий, быстрый стук в дверь, откроет и обнимет золотого своего мальчика. Они, конечно, и раньше расставались ненадолго, но сейчас все было по-другому. Сильва чувствовала какую-то опасность и корила себя, что не может распознать источник тревоги. Наверное, так себя ощущают матери, накликавшие на своих детей беду из-за неосторожно сказанного слова. Сильва знала такие примеры. Однажды соседка прокричала в сердцах сыночку. «Куда тебя все время несет? Да что ж за ноги у тебя дурные?» И в тот же день пацанёнок сломал обе лодыжки, прыгая по крышам гаражей. В подъезде ни голосов, ни шагов, ни стука. Муж и сын гуляют по Вильнюсу. Через несколько дней Сильва к ним присоединится. Надо только действовать толково. Для начала забрать выручку из киоска. Сильва надела легкие туфли, затянула на поясе красный, похожий на кукольный ремень. На топ накинула мужнину рубашку в мелкую голубую полоску. Вообще она не имела привычки брать вещи Анатолия, но сейчас ей особенно хотелось чувствовать его присутствие. Перед зеркалом Сильва справилась с увертливой застежкой новенькой цепочки, поправила золотой кулон со знаком зодиака. Ей нравилось, что она весы – знак здравомыслящий и справедливый, хотя в гороскопы не верила. Жирно мазнула по скулам губной помадой, растерла до румянца. Глаза у Сильвы серые, как туман над озером. Она достала из косметички коробок с любимой тушью и, плюнув туда, поерзала щеткой по черному брусочку. Затем провела ею по ресницам – проморгаться, дать туши обсохнуть, проделать операцию снова. Наконец, Сильва прошла с иголкой там, где склеилась. Никакая Руби Роуз не дает этой глубины взгляда. Вот теперь хорошо. Теперь она себе нравится. На улице уже было жарко. Каблучки Сильвы оставляли небольшие вмятины на размягченном асфальте. Должно быть в киоске сейчас совсем невыносимо. И надо было вместо джинсов надеть сарафан. Но с другой стороны, в джинсах Сильва чувствовала себя всегда чуть увереннее. Была с собой. Была той Сильвой, что способна управляться с делами. А когда ее ноги гладил подол юбки или платья, она как будто себе не принадлежала. Была просто женой Анатолия, примерной матерью, членом коллектива библиотеки. Молоденькая продавщица будто разгадала этот прием с джинсами. Конечно, она ведь тоже женщина. Выскочила из киоска навстречу работодательнице. Накрашенной мордочке тревога. «Здрасте, Сильва Александровна!» — заискивающе улыбнулась девчонка. «Здравствуйте, Танюша. Как дела?» «Ой, тут такое было!» Танюша вытаращила глаза и выдержала паузу. Но вопросов не последовало, и она затараторила. «Приходили ко мне братья-горцы. Ну, горцы вы, то есть. Их же все горцами зовут». Сильву неприятно задело это ко мне. Киоск — не личный кабинет Танюши. Она хозяйским жестом одернула занавеску и вступила в железную духоту крошечного помещения. Внутри работал вентилятор, гоняя по будке горячий воздух. Горец-младший спрашивал про Анатолия Григорьевича, куда он подевался и когда вернется, А горец-старший сказал, что увидит вашу «Тойоту», себе заберет. Глаза Танюши светились глупостью. В голосе ее Сильве послышалось злорадство. «Я, конечно, ничего не сказала». Танюша сделала многозначительную паузу, словно ожидая, что ее сейчас чем-нибудь задобрит: Танюша, давай мне кассу сейчас! Неожиданно для себя Сильва перешла на ты. Наверняка это все суперсила джинсов. А про Гарцевых Анатолию потом подробно расскажешь. А когда он вернется? Танюша достала из тетрадки тоненькую пачку денег. Просто у меня все позаканчивалось. Торговать ты -то нечем. Завтра или послезавтра? — соврала Сильва. «Поставка должна быть на днях. Непонятно, почему задерживается». Двухдневная выручка слишком тощая. Сильва, поджав губы, строго посмотрела сначала на деньги, затем на продавщицу. «Я ничего не брала». «Танюша, это вы с Анатолием все посчитаете. Ты в тетрадочке у себя отметь, а что я сегодня сняла кассу». Сильва пересчитала купюры, сложила их вдвое и убрала в карман джинсов. Все записала». Таня показала скромные цифры, в столбце забрали. «Знаешь, раз тебе нечем тут торговать, давай-ка ты возьмешь выходной. Чего зря сидеть весь день в этой духовке? Нам только теплового удара не хватало». «Хорошо, Сильва Александровна». Танюша выдернула провод из розетки. Вентилятор замер. «Ну, я тогда побегу?» «Беги, Танюша, беги», — кивнула Сильва. Она понимала, что сегодня продавщица поставила рекорд по недостаче, и больше она на работу, скорее всего, не выйдет, побоится ревизии. Сильва просканировала киоск, что можно взять с собой в дорогу. Обычно она дарила кассиршам и стюардессам какие-нибудь пустяки, местные травяные сборы в пакетиках, сувениры из меха, отороченные оленем домашние тапки. Но полки по периметру киоска и коробки на полу были заставлены непрезентабельным барахлом. Сильва разозлилась на Танюшу и на всех девчонок, что работали до нее. Нет-нет, да и прикарманит какую-нибудь прикольную штучку. На витрине все еще пылился радиоприемник с фонариком и сиреной для аварийных и походных условий. Коробку от него не найти, так что презента не получится. Но Сильва все равно прихватила прибор, сдув с динамиков пыль, завернула в ввощенную бумагу, сунула в сумку. Закрыла киоск, вставила в замок записку сегодняшней датой и своей подписью. И тут услышала за спиной шаги. Выпрямилась, обернулась, выдала скупую вежливую улыбку. Анатолий такое называл улыбочкой. «Ой, вот лучше бы ты матом ругалась». «А вот и вы!» — радостно воскликнула супруга старшего горца, демонстрируя хорошенький телефон, похожий на пудреницу. «А где мне быть?» Просто ответила Сильва. Здравствуйте, Ольга. Наверное, не любовь Сильвы к этой остроскулой даме, вечно семенившей на высоченных шпильках точно собака на задних лапах, была взаимной. До того, как Витя спас золото от грабителей, обчистивших квартиру Ольги, они вежливо здоровались, интересовались делами, могли и посплетничать в очереди на оплату коммуналки. Здрасте, здрасте! Ольга поигрывала браслетом как раз из тех украшений, которые вернули платошины. «Вы бегаете от меня, что ли?» «Хм, не имею привычки». Сильва пару раз дёрнула весной замок и двинулась по тропинке, как бы приглашая Ольгу пройтись. Выяснять отношения у киоска ей не хотелось. «Тем более в нашем городке никуда особенно не убежишь», буркнула Ольга и поковыляла вслед за Сильвой. Угловатыми скулами и тонким ртом — Эта Гарцева отдаленно напоминала актрису Сигурни Уивер. Только сейчас ей больше подходил образ чужого, скелетообразного существа, плевавшегося кислотой. «Вы о чем вообще? Мы уже сто раз все обговорили. Витя помочь хотел, а вы заявление на нас написали. И ведь сразу почти нашли награбленное в квартире ваших же соседей по лестничной клетке. Мы заяву на вас забрали!» Ольга гневно раздула узкие ноздри. «По доброте душевной». Сильва знала таких людей, как Ольга. «Что им не говори, какие не предъявляй документы и доказательства, у них своя параллельная реальность». Поэтому Сильва решила слушать молча, не давать повода для ссоры, а потом сразу пойти в кассы и купить билет до Вильнюса. Тропинка, по которой шли женщины, вела в сквер. Пройти его насквозь, и окажешься прямо у старой пятиэтажки, где на первом этаже соседствуют почта и кассы аэрофлота. Сильва шла быстро, а Ольга еле поспевала в узкой джинсовой юбке, которая не давала делать нормальные шаги. «Нам, между прочим, не все вернули», — язвительным голоском сообщила потерпевшая. «Видеокамеру Соня, например, телефоны-аппарат без шнура. Импортные три штуки». — пробормотала Сильва. — Этого всего мой сын не брал, Ольга. — Ну, придёт к тебе гореть старший, может, будешь более откровенной. Соседка вдруг перешла на «ты» и подрезала Сильву, наступив ей на туфлю. — А вы мне не тыкайте, а то ведь и к вам может кто-то прийти по моей просьбе. Азар соседки, её какая-то лихая наглость, сообщились си Сильве. Она блефовала, но так искусно, что чуть сама не поверила. Кто-то за нее вступится, и этой карикатуре на Сигурне с ее горцами не поздоровится. Ей почему-то вспомнился гигантский медведь, одним своим рыком до смерти напугавший бандитов покруче соседей. Ольга отпора не ожидала, заозиралась, точно ждала подмогу. Мне нужно по делам, до встречи. Сильва изобразила улыбочку и, не дожидаясь ответа, свернула в сторону дома быта. Огромный медведь. Призрачный ужас штормового не шел у Сильвы из головы. Сильва должна бы его ненавидеть, разрыл родные могилы, сожрал останки бабушки и деда. Но почему тогда чудовище не тронуло их с Анатолием, когда они обмирали в хрупком москвиче перед новисшей когтистой тушей? Почему медведь вступился за ее семью, когда свирепый со своей отмороженной бандой преградил им путь из штормового? А вдруг каким-то таинственным образом дед и бабка живут в этом инфернальном звере? Вдруг это они охраняют Сильву от дьявольщины, что завелась в поселке? Свирепый, что наделал в штаны от медвежьего рыка, встретился Сильве в Москве. И не где-нибудь, а на лавочке возле подъезда родительской квартиры. В столицу Сильва наведывалась раз в полгода, чтобы забрать арендную плату у квартирантов. На этот раз она хотела обернуться одним днем, с автовокзала созвонилась с арендаторами и теперь торопилась успеть до того, как ребятам надо будет ехать на работу. Знакомый двор весь был в черемуховой пене. Сюда едва доносился нежный и плотный шум столицы. Вот и милая скамейка, на которой старшеклассница Сильва допоздна болтала с подружками. Сейчас на ней тяжелой грудой осел какой-то крупный мужик. что это в его раскоряченной позе, в тугом наклоне башки, заставило Сильву похолодеть от страха. Она замерла. На цыпочках прошла по тропинке туда, где черемуховые заросли были особенно густыми. Отсюда, оставаясь незамеченной, она смогла, наконец, увидеть лицом мужика. свирепый. Одет не по погоде тепло. расстегнутая куртка, грубый скатавшийся свитер, камуфляжные штаны и замызганные ботинки — Свирепый был чисто выбрит, отчего обезьянья морда его как будто уменьшилось. Однако на щеках уже проступали пеги и пятна. Наверное, специально привел себя в порядок перед поездкой, чтобы не цеплялись столичные менты, подумала Сильва. Кажется, Свирепый сидел на скамейке уже давно. Он то и дело принимался раскачиваться, хлопал себя по коленям, чесал в голове. При этом не сводила взгляда с того подъезда, куда Сильва беззаботно шагала еще пять минут назад. Сильва задохнулась от ужаса, попятилась, выдирая застрявшую сумку из гущи веток, и в испуге, что нашумела, сломя голову, бросилась прочь. Вместо того, чтобы спуститься в метро, запетляла по переулкам, то и дело оглядываясь, шарахаясь от каждой крупной мужской фигуры. Едва не попав под колеса, на полном ходу остановила такси. На автовокзале в кассах билетов до Новгорода на ближайшее время, разумеется, не было. Пластиковое креслице в зале ожидания оказалось самым неудобным на свете. Все шесть часов Сильва изнывала, не смея даже выйти на улицу, чтобы из автомата позвонить квартирантам. Пирожки из дешнего буфета по вкусу напоминали мыло, завернутое в картон. Наконец подали автобус до Новгорода. Сильва, заранее купившая место у окна, пустила туда, к радости мамочки, вертлявого пацана, тут же прилипшего к стеклу. Сама устроилась на галерке, там, где по ногам поддувало жару. Зато отсюда она могла наблюдать за всеми пассажирами, нет ли среди них свирепого. Ведь он запросто мог заметить ее в кустах, проследить до автовокзала, засечь, каким маршрутом она бежит из Москвы. Не привести бы эту банду прямиком к золотому мальчику, прямиком к семье. В три часа ночи Анатолий встречал Сильву на новгородском автовокзале. При виде жены широкая улыбка сменилась озабоченной. «Ты почему такая взбудораженная?» Спросил, перехватывая у Сильвы сумку. «Случилось что?» В машине, а затем и дома. Сильва без конца пересказывала подробности встречи со Свирепом. Собственно, подробностей не было никаких. Один только ужас, затопивший Сильву до самых пяток. Муж велел ей ложиться, а сам всё мерил кухню и коридор беспокойными шагами. Заглядывал к сыну и, судя по звукам, подолгу стоял у окна. Ближе к 6 утра зарокотал под его пальцем телефонный диск. Судя по ритму его вращения, муж упорно набирал три или четыре номера. Наконец его соединили. Поздоровавшись с абонентом, он плотно прикрыл дверь в спальню. Когда переговоры закончились, Сильва, не проспавшая и получаса, выползла на кухню. Анатолий сидел перед стаканом остывшего чая, выложив на стол кулаки. «С ребятами созвонился», — сказал он с каменным спокойствием. Они подтвердили, что свирепы в Москве. Как мы уехали штормового, у фарта не стало. Ни золото, слёзы одни. На бульдозере своем все сопки испохабил, подрезая борты. Вот ему и занадобился Нюхач. Заявился в библиотеку и не то запугал тамошних женщин, не то как-то подкупил, но получил информацию из кадров. выяснил, короче, адрес твоей прописки и, видимо, решил дождаться, когда ты там появишься. В то утро они долго сидели на кухне. Крутили так и эдак, но по всему выходило, что придется опять сниматься с насиженного места. Конечно, маловероятно... Но пробить билет Сильва до Великого Новгорода теоретически можно. Стало быть, здесь небезопасно. Нужно уезжать, а лучше совсем покинуть страну. Сбережений у них достаточно, чтобы начать новую жизнь где-нибудь в захолустье у теплого моря. Анатолий двинется с котом и золотом на машине. Из его рук кота они не вырвут. И вот теперь настало время покупать билет до Вильнюса. Муж позавчера звонил. намеками дал понять, что золото все продали. Велел собрать, какие есть рубли, закупиться лекарствами на первое время, пока не разобрались с заграничными аптеками. Соседям сказать, что семьей семьёй собрались в отпуск. Ещё дня три-четыре, и Сильва обнимет своего золотого мальчика. Подумав, что не стоит Ольге видеть, куда она направляется на самом деле, Сильва немного поплутала по району, как делала в Москве, отрываясь от свирепого, и, наконец, встала в очередь в кассы, хвост которой тянулся по улице. Мысленно она была уже в самолете. Хочется взять место у окна. Сильва часто летала и каждый раз любовалась пышными грудами облаков, особенно, когда их подсвечивает заходящее солнце. Ей представлялось, что самолет несет ее над какой-то волшебной страной, где есть и горы, и равнины, а в разрывах белизны – прозрачные озера, на дне которых затонувшие леса, города. В последние годы Сильва летала и в Даллас, где живет брат, а теперь и мать, и в Москву, и в тот же Вильнюс, куда она перевозила из штормового золотые слитки. Был знакомый пилот, который приносил сумку через служебный гей, естественно, за солидную комиссию. Сильва и сейчас хотела взять продажу золота на себя – Покупатели много лет были ее контактом, ну и полетели бы вместе. Но Анатолий сказал, что в аэропортах стали тщательнее проверять ручную кладь, и их знакомый пилот больше не помощник. Экипажи теперь тоже досматривают. Дурацкая стычка с соседкой заставила Сильву понервничать, и теперь каждый человек в очереди казался ей врагом. Один будто нарочно кашлял ей в шею. Другая все смотрела на сухое запястье без часов и недовольно цикало. Сильва попыталась было держать дистанцию, но сзади ее поджимали, желающие улететь. Между тем вокруг потемнело, солнце ушло, лиловую тучу над головой прошила ниточка молнии, а затем прокатилось глухое ворчание грома. Люди в очереди топтались, напирали, сокращая расстояние между собой и кассами. Какая-то молодая пара вывинтилась из толпы и, держась за руки, по-ребячески припустила к скверу. Сильву кольнула в сердце и обдала холодом. Поднимаясь на крыльцо, не видя ступеней и только нащупывая их подошвами, она завистливо проводила пару глазами. Наконец вошла в помещение. Сбоку окошко с надписью «Справочное», наглухо закрытое. В стекле, отделяющем отсутствующую сотрудницу от людской толчии, Сильва сперва увидела свой поплывший макияж, а затем... Сердце дернулось, как тогда в московском дворе. Сильва не сразу поняла, кто это отражается за ее плечом. Нет, не свирепый. Географ. Альберт Эдуардович, поймав в стекле испуганный взгляд Сильвы, чуть улыбнулся. Глаза и зубы с острым клычком показали Сильве одинакового желтого цвета. На географе черный не то плащ, не то дождевик. Этого не может быть. Сильва зажмурилась, а когда открыла глаза, на нее уже выжидающе смотрела кассирша в форменном костюмчике, такая же усталая, как и она сама. Решение пришло внезапно. Билет до Вильнюса надо брать на самую ближайшую дату. «Пусть стоит дороже, пусть Сильва не успеет собраться. До Петербурга доедет автобусом, а там уже легче затеряться, проще замести следы». Рука кассирши протянула из стеклянной прорези паспорт и заветный билет. Женщина пристала, деловито обозначила карандашом на билете дату вылета и номер рейса. Сильва обратила внимание на облезший ярко-алый маникюр. Кассирша улыбнулась кривовато накрашенными губами и... и посмотрела сквозь Сильву уже на следующего покупателя. Географ не был наваждением. Он стоял, вполне реальный. Под козырьком кас пережидал дождь. Сильва сунула в сумку паспорт и билет до Вильнюса на завтра. Обогнула облитую черным лоском фигуру, и стрелой пустилась через сквер. Географ не отставал. Двигался бесшумно, будто парил над мокрым гравием, раздвигал нити дождя, словно бисерные завесы. Сильва оборачивалась и ловила на себя желтый, полный презрения взгляд. Хотелось его стряхнуть, как мусор, и заорать. «Что ты здесь делаешь? Зачем за мной следишь?» Но в глубине души она как будто знала ответ. Знала, что никуда платошины не денутся от географа и его подручных. И ни один человек, ни одна живая душа их не защитит. Может, только не живая. Дома Сильва еле отдышалась, подкралась к окну, выглянула. Дождь перестал. Географ внизу раскачивался с пятки на носок, подняв к Сильве мрачное, мертвенное лицо. Она не могла знать наверняка, но чувствовала, что географ ее видит. От беспомощности хотелось плакать, но в то же время что-то не давало слезам пролиться, будто бы внутренний голос говорил «Вот только посмей!» «Надо прямо сейчас собрать чемодан!» Но нет. Времени в обрез. Сильва представила, как она выбегает из подъезда с одним рюкзаком. Географ какое-то время стоит на месте, а потом неторопливо устремляется за Сильвой, набирает темп. Дождевик вьется за преследователем, показывает красную подкладку. В автобусе географ возникает позади Сильвы, и она чувствует с затылком его яростные желтые огни. В суматохе аэропорта Сильве на какое-то время удается ускользнуть. Она переводит дух. Это похоже на прием анальгетика при долгих болезненных спазмах. Сильве кажется, что приступ снят. А потом географ материализуется в соседнем самолетном кресле, и Сильва накрывает горячей волной боли с железным привкусом. Получается, она сама, будто иголка-нитку, тащит дьявола к своему золотому мальчику. А что будет, если Сильва спустится и спросит прямо, что ему нужно? Заговорит ли он со своей перепуганной жертвой? Какой у него голос? Сильва не могла вспомнить. Рюкзак так рюкзак. Сильва запихнула туда свитер, смену белья, и из обувной коробки схватила за гранпаспорт и мешочек с золотыми украшениями. План безумный, но другого у нее нет. Главное – действовать быстро. Как она и предполагала, географ выждал несколько секунд и как-то равнодушно последовал за ней через дворы и занял пост возле подъезда Гарцевых. Лишь бы Ольга была дома. Сильва поднялась на пятый этаж, то и дело перегибаясь через перила на нижние лестничные пролеты, Отдышалась и постучала в дверь. «О, ну что, одумалась?» Удивлённо съехидничала Ольга. Она держала на отлете поварёшку, с которой капал соус. При этом одета была в роскошное темное кимоно, расшитое журавлями. «Можно пройти?» — тихо спросила Сильва и, не дожидаясь ответа, шагнула через порог. «Надеюсь, ты нам принесла хотя бы видеокамеру?» Ольга с недоверием покосилась на туго набитый рюкзак гости. «Стой! Ты куда в обуви-то?» Сын рассказывал про эту гостиную. И правда розовые обои, где они только нашли такой сладенький цвет. На стенах картины с гейшами. Наверняка Ольга, заказывая свое кимоно, показывала гейш-портнихи. «Интересно, они живут». На полу белоснежный кудрявый ковер. Сильва вся собралась, как кошка, и в два прыжка оказалась у балкона. дернула дверь на себя. «Да ты больная! Что ты задумала?» Ольга попыталась ухватить Сильву за рукав. «Не мешай!» Сильва отпихнула руку, но сбавила тон, чтобы соседка не вызвала милицию или не устроила скандал во весь двор. «Я тебе потом все объясню, правда!» Балконная дверь поддалась, Как Сильва и думала, под окнами никого. Географ ждет ее с другой стороны дома. Вот и пожарная лестница. Сильва перелезла через ограждение и вцепилась в мокрую после дождя бордовую перекладину. Бугристые полосы поплыли в глазах. Главное – не смотреть вниз. В животе растаяла льдинка. Сильва зажмурилась. Но ведь ее сын, маленький мужчина, ничего не боится. А она с ним была когда-то одним существом. Эта мысль придала смелости. Сильва опустила одну ногу, нашла опору, вцепилась крепче. Сделала еще шаг вниз. Мокрые ладони колола краской. Издали поплыл звон колоколов. Тут Сильва окончательно поняла, что и в Новгороде для них больше не осталось безопасного места. Частник привез Сильву аккурат к отправлению автобуса в Петербург. Рядом с автовокзалом раскинулся шатер бродячего цирка. На самодельной афише огромный бурый медведь в нелепой шляпке. Почему-то при виде медведя в груди у Сильвы разлилось приятное тепло. Сильва поозиралась, не заметила слежки. Неужели географ так и стоит у подъезда Гарцевых? Она предъявила билет контролеру, прошла в середину автобуса, заняла свое место в проходе и замерла. Не смотрела по сторонам, вообще не поднимала глаз. Казалось, одно неловкое движение, один неосторожный взгляд, и географ ее запеленгует. Немного отпустила лишь в самолете, когда покинули зону турбулентности, как будто воздушное судно преодолело тряску и освободилось от чар географа, и табло «Пристегните ремни» погасло. Несмотря на долгую дорогу, несмотря на перелет, во время которого ей было не до облачных красот, Сильва чувствовала себя отдохнувшей и свежей. Вдруг ей стало легко и даже по-детски весело. Европейская чистота, колонны, балконы, люстры. Аэропорт внутри, да и снаружи напоминал дом культуры или кинотеатр. Оторвавшись от географа, Сильва словно победила чудовище. И даже будущее сейчас не очень ее беспокоило. Очередь на такси двигалась довольно быстро. Вдруг Сильве стал неприятен чей-то нетерпеливый взгляд, который она ощущала затылком. Обернулась. За ней почти вплотную топтался какой-то высоченный рыжий мужик с бородой, похожий на маленький костерок. По каким-то неуловимым признакам Сильва угадала в нем иностранца. Может, норвежец, может, швед. Но она не имела понятия, как далеко простирается магия географа, поэтому решила не рисковать. Сделав вид, что копается в кошельке, пропустила бородатого вперед. Следующий в очереди – оказалась коротко стриженная дама, затянутая в элегантный брючный костюмчик. И она почему-то Сильве не понравилась. В результате Сильва нырнула только в четвертое такси. Внутри ярко-желтой «Волги» с шашечками ее встретила записка, приклеенная к изголовью сиденья и сообщавшая, что водитель не мой. Сильва поймала в зеркале заднего вида вопросительный взгляд, и эти ярко-синие глаза явственно напомнили ей мужа. Только теперь она сообразила, что не позвонила Анатолию перед вылетом. Он ждет ее через несколько дней, не сегодня точно. Ну и ладно. Адрес гостиницы произнесла по слогам, хотя немой таксист наверняка слышал нормально. Тот кивнул, взгляд его почему-то увлажнился. И «Волга», заложив плавный вираж по развязке, выехала на ведущая к центру Вильнюса шоссе. Сильва мысленно поблагодарила Бога, что он послал немого таксиста. Мол, «Передохни, дочь моя». Путь из аэропорта был ей отлично известен. Сколько раз она вот так хватала такси, летела к покупателям, прижимая к животу сумку со слитками, упрятанными в аккуратно заклеенные, так что не отличишь, сигаретные блоки. Поймала себя на том, что сейчас также крепко прижимает к себе свой рюкзак, в котором нет ничего криминального. Всё ближе встреча с семьей. это делает город каким-то особенно значительным, почти что сказочным. Сильва думала о своем золотом мальчике и пыталась увидеть все его удивленными, восторженными глазами, глазами то зелеными, то карими, в зависимости от освещения. Маленький хамелеон, мамино счастье. До центра долетели быстро, но здесь движение замедлилось. На улицах становилось все больше автомобилей и прохожих. Местные шагали деловито, туристы топтались, задирали головы на шпили и лепнины верхних этажей. Один толстозадый в шортах, сравнивая шпиль какого-то собора, похожий на черную шахматную фигурку с картинкой в путеводителе, попятился на проезжую часть. На него загудели, заорали. Впереди светофор пропускал стеснившийся транспорт малыми порциями, и пассажиры в автомобилях завидовали легким велосипедистам, проносившимся у самых бордюров и нырявшим в боковые переулки. Запертая в пробке, Сильва разглядывала свободных пешеходов. Вот пожилая леди в твидовом костюмчике и жемчугах. Судя по всему, ужасно воспитанная, что-то выговаривает полноватой тетке, видимо, задевшей даму своей до отказа набитой тряпичной сумкой. Пышными кудряшками и длинным носом леди напоминает французского пуделя и также громко тявкает. Внезапно толстая тетка размахнулась рукой, похожей на окорок, и влепила дамочке по щечину, такую звонкую, что даже Сильва вздрогнула. В любом городе, в любой стране найдется человек, который может средь бела дня дать по морде. Загорелся зеленый, но такси почти не сдвинулось с места. Сильва поймала беспомощный, влажный взгляд водителя и высунулась в окно. Впереди из автомобилей выглядывали нетерпеливые пассажиры. Один повернулся к Сильве и крикнул. «Дорогу перекрыли, кино снимают». Сильва прикинула, что до гостиницы осталось не больше двух километров. А если срезать переулками, и того меньше. Сунула водителю бумажку в 10 долларов, а на предложенную сдачу отрицательно качнула головой и выскочила из «Волги». Как все-таки хорошо без тяжелых сумок. На всякий случай крикнула пассажирам машин, что стояли дальше в пробке. «Там кино снимают, дорогу перекрыли, надо в объезд». Сильва немного потопталась на тротуаре, прикидывая направление. Сориентировалась по двум знакомым шпилям, и уверенно устремилась в переулок. Она предполагала срезать путь, но узкий, как коридорчик, проход внезапно завернул не направо, а налево. Сильва с полчаса пыталась выбраться из этой средневековой паутины, из внезапных поворотов, тупичков, магазинчиков, кафе, и в конце концов окончательно потеряла направление. Теперь она не могла сказать, где гостиница. Впереди, справа, слева – Или, может быть, уже за спиной. Старый город теперь казался не настоящим, какой-то декорацией к фильму. Сильва, одетая в джинсы и толстовку с капюшоном, чувствовала себя среди этих построек самозванкой. У рыжего дома с фасадом, увешанным цветочными корзинами, Сильва свернула в обшарпанную арку и замерла. Лязг железа, конское ржание, из мегафона гремит сердитый голос. «Здесь есть, есть охрана? охрана? Кто, Кто вообще смотрит за площадкой? Почему посторонние? Уберите детей!», детей. «Да детей. что за бардак?» Вдруг какафонию прорезал голос Вити. «Мама!» Этот голос Сильва, как любая мать, узнала бы и в шумной толпе, и во время грозы, да хоть бы при грохоте морского шторма. Еще не успев найти сына взглядом, Сильва раскинула руки для объятия. Витька выбежал из-за какой-то валкой повозки, одетый так же неподходящей, как она сама. Как обычно, после разлуки Витя показался Сильве немного подросшим, сильно похудевшим и, кажется, озябшим. Она прижимала к себе сына и целовала пшеничные его волосы. Они стояли так несколько минут, пока рупор снова не запротивничал. «Что, Что за дерьмо? Женщина, это ваши идея. дети. Уведите их отсюда!» Сильва не сразу поняла, о каких «детях» речь. Она видела только Витю. Проходилась по нему материнским радаром. Нет ли синяков и царапин? Бледный и под глазами голубая паутинка. «Как ты тут оказался?» воскликнула Сильва и, отстранившись от сына, поймала раздраженный взгляд мужчины, который управлял камерой, похожей на инопланетного монстра. «Нам лучше уйти отсюда. А где папа?» «Я заблудился, мам». Витя поспешно нагрел пальцами волосы на лоб. Сильва нежно отвела золотые лохмы и увидела синяк, уже позеленевший. Ей очень хотелось поцеловать эту шишку, подуть на нее, но она сдержалась, схватила своего золотого мальчика за руку и потащила со съемочной площадки. В других обстоятельствах она, конечно, постаралась бы задержаться и поглазеть на актеров в костюмах, на реквизит, на тележку с камерой, которая ездила вместе с оператором по коротким, но настоящим рельсам. «Перерыв 10 минут», — объявил мегафон. Тут же забегали ассистенты, заржали кони, засуетились техники. Оператор больше не орал, кивал и показывал большой палец, мол, все исправно. Потом снял из-за уха сигарету, похлопал по карманам, выудил стальную зажигалку, щелкнул, закурил. Подошел громыхая потертыми доспехами, актер, Стальная грудь колесом, муляж старинного меча в бутафорских ножнах, волочится по брусчатке. Он двумя руками стащил жестяной шлем, помотал потными кудряшками и жестом пальцев в суставчатой перчатке попросил у оператора сигарету. Чуть поодаль от импровизированной курилки, незаконно вторгшейся в Средневековье, Стояла девица в длинном, расшитом золотыми и красными нитями платье. Пальцами в грубых кольцах она отодвигала от лица длинную блондинистую прядь, явно парик, и языком очень вульгарно, будто лягушка, слизывала подтаявшую пенку мороженого, держа рожок на отлете. Заметив видео, девица отвернулась. Сильва подумала, что так делают все взрослые, застуканные детьми за поеданием сладкого. «Кстати, дети!» Сильва резко остановилась. Да, ей не показалось. Аккурат за сыном держалась девчонка непонятного возраста. «Как тебя зовут, девочка?» Сильва сдержанно улыбнулась. «Пожалуй, слишком холодно для знакомства с ребенком». «Саша», – прошептала девчонка и спряталась за Витю. Надежда Яролаша. «Саша, а как дальше?» «Да можно просто, Саша». «Мам, мы тебе все расскажем». Пообещал Витя совсем как взрослый, но по-детски почесал нос. «Она со мной. А я тетя Сильва. Можно просто Сильва. А где твоя мама, Саша?» «Была да сплыла». Саша шлёпнула Витю по руке. «Сегодня не день землекопа, не ковыряемся в носу». «А почему ты идешь с нами?» Сильва беспомощно поозиралась. «Тебя тут не потеряют?» «До пятницы я совершенно свободна». Сашка вроде улыбнулась. но лицо ее сделалось показательно несчастным, как у Дедомовских в телешоу про благотворительность. Мам, да все объясним, давай только уйдем отсюда. Сильва доверилась сыну. Это было приятное чувство, а вдруг на несколько минут позволить ему быть взрослым и решать не только за себя, но и за нее, как всегда делает Анатолий. Они выбрались из съемочного павильона лабиринта, кивнули толстому охраннику точно запоздало поздоровались. и вышли, наконец, на какую-то старинную улицу, на удивление безлюдную. Сильва вдруг поняла, что она почти одного роста с сыном, а ведь еще недавно, чтобы говорить с ним глаза в глаза, она опускалась на колени или наклонялась. Внезапно ее обдало холодом. Она знала это предчувствие. «Сейчас будут плохие новости. Окажись здесь Анатолий, он положил бы на плечо жены свою ручищу и быстро уладил любой вопрос. Сильва попыталась придать голосу мужнину жесткость. «Где папа?» «Наверное, в гостинице, мам». Видя, покосился на Сашку, будто она могла знать ответ. «Я его не видел со вчерашнего дня». «Что?» — Сильва вздрогнула. «С папой что-то случилось?» Чем дольше сын рассказывал свою историю, тем сильнее Сильва кляла себя за то, что отпустила ребенка с отцом. Она не просто плохая мать, а вопиюще плохая. Ничтожество. Монстр. Если бы они поехали вместе. Потом заговорила девчонка, понесла рифмованную околесицу. Она производила очень странное впечатление. То казалось, что у нее задержка развития, то проступала внезапная взрослость. Сильва несколько раз перебивала Сашку, просила говорить помедленнее. «Лучше бы она ни слова не поняла». Лучше бы девчонка оказалась дурочкой, которую Витя уволок с собой по глупости, ведь он никогда не встречал детей, не таких, как все. Уволок от любящей матери, которая сейчас страшно переживает и места себе не находит. Вдруг Витя резко схватил Сильву за руку. Из-за угла послышался гром копыт и заливистое ржание. Громадный жеребец, покрытый железными пластинами, несся прямо на Сильву. И в этой узкой пешеходной улочке некуда было метнуться с пути животного. Сильва прижала детей к ближайшей стене, но конь, казалось, занимал с собой все пространство и чуть ли не царапал латами старую штукатурку. Со съемочной площадки несся взбудораженный гул – лай мегафона, что, очевидно, еще больше пугало животное. Сильва видела эту сцену как в замедленной съемке. Будто режиссер уже снял свое кино и теперь листал кадр за кадром, рассказывая, как на площадке произошла трагедия. На деле же все это заняло не больше минуты. А вдруг девчонка вывернулась из сильвиной хватки, сложила указательный и большие пальцы рук так, будто фотографировала лошадь. «На плёнку коника? Снимаю я коника! Замри, коник!» – крикнула Сашка. И конь действительно встал, как в копыне. Задрожал, звякая доспехами и спуская на узорчатые у густую пену. Чик-чик! Сашка сделала вид, что сфотографировала жеребца, и развернулась к перепуганной Сильве. Чиз! Чик-чик! Маленькие руки Сашки дрожали, но она выглядела спокойной и собранной. Сильва только сейчас обратила внимание на наряд девчонки. Сарафан... когда-то розовый, измочаленный не стирками, а постоянной ноской. Короткий, как носила она сама в детстве, как носили все девочки в советских фильмах. Надо срочно переодеть эту Сашку во что-то чистое и по погоде. На ногах у девчонки блестели, точно глазированные ягодки, ярко-красные сандалии с узорами из дырочек, надетые как будто в первый раз. «Спасибо, Сашка!» Витя подскочил к девчонке и обнял. Сашка спас Сашка. Девчонка дернула плечами, мол, пустяки. Саша, ты могла серьезно пострадать. Выпалила Сильва и прижала к себе обоих детей. Наконец многочисленные ассистенты во главе запыхавшимся конюхом нагнали беглеца, тяжело вздымавшего бока. Конюх аккуратно снял с животного железную маску, погладил горячую морду, взялся за поводья и не спеша повел вдоль переулка. «Ну, ну, хороший мальчик». Сильва решила немедленно выбраться из этой части города. Купить Сашке одежду, накормить детей, найти Анатолия. Если верить детям, то ее золото каким-то чудом сбежало от маньячки, которая заманивает мальчиков в свою ужасную берлогу, и там их губит. Да и Сашка вся в синяках и ссадинах. Обрати кто-то из посторонних на нее внимание, точно позвонил бы куда следует. По-хорошему, и Сильва должна как можно скорее обратиться в полицию. Ее мама, например, именно так бы и сделала. И брат Димасик поступил бы так же. А вот Анатолий нет. Он привык разбираться с проблемами по-своему, быстро и эффективно. Поэтому Сильва решила сперва поговорить с мужем, а потом уже что-то решать. По дороге в гостиницу... Сильва все-таки сориентировалась. Троица остановилась у магазина, за стеклом которого стояла пара манекенов ростом с ребенка лет 10-12. Яйцеобразными головами и тонкими шейками они были похожи на бесполых инопланетян, наряженных мальчиком и девочкой. Витя будто не понял, что мамина цель – новая одежда для Сашки. и стал конючить, что ему ничего уже не надо. Даже несчастливые кроссовки уже как будто и счастливые. Так что лучше скорее к отцу. Магазин небольшой, но уютный. Даже в Москве таких нет. Чтобы и стены были разрисованы какими-то мультяшными персонажами, и игрушки всюду, и на рейлах одежда никак попало висит, а по цветам. Сильва не стала спрашивать у Саши размер, прикинула на глаз футболку с мини-маус — Пуловер мятного цвета, голубые джинсы и кроссовки. А в них будет удобнее, чем в кожаных сандалиях. Отправила Сашку примерять одежду за шторку. Витя хотел выйти подождать на улице, но мама строго запретила. Поэтому он со скучающим видом давал щелбаны манекену в голубом костюме, сбрасывая с него кепку и нахлобучивая снова. «Красота спасет мир!» – крикнула из-за шторки Сашка. Сильва улыбнулась и спросила, можно ли посмотреть. Штора отодвинулась, и Сашка, еще более бледная, в искусственном магазинном освещении, показалась третьим манекеном. «Берем. Тебе нравится?» – осторожно спросила Сильва. Она не очень понимала, как правильно говорить с девочками. Имеет ли Сашка уже свои предпочтения? Витя в выборе одежды пока доверял маме. Не натянет ли обновки задом наперед? В магазинах Витя это дело тоже доверял маме, послушно подставлял голову, не лишая себя удовольствия кричать «Ухи! Ухи!», если горлышко оказывалось узким. А застежки молнии. На новых джинсах они никогда не поддаются детским пальцам с первого раза. Но Сашка отлично справилась без посторонней помощи. «А можно?» «Конечно, мы за этим сюда и пришли». «Вы лучшая!» Девчонка крутанулась на месте и подмигнула своему отражению. У кассы Сильва сообразила, что хорошо бы и белье прикупить для девочки. И пока дети тискали желтую плюшевую собаку, выбрала несколько трусиков и носков. Расплатилась за покупки, сперва была отказавшись от пакетов, мол, мы в новом сразу и пойдем. Белье сунула себе в рюкзак. Отжившие свое вязаный сарафан, серую майку и новенькие сандали забрала из примерочной. Пришлось все таки взять пакет. Мало ли, вдруг эта одежда понадобится для судебной экспертизы. Анатолия в гостинице не было. Сказали, бегает туда-сюда и спрашивает, не вернулся ли сын. И, судя по времени, должен вот-вот появиться. Ждать решили в ресторанчике прямо в здании отеля. Зальчик крошечный, тесный. Кроме официантов, в зале никого. Сильва села так, чтобы видеть всех, кто входит в гостиницу. Дети ягозили и устроились напротив. Сильва заказала всем троим по яблочному соку, куриному бульону с яйцом и для детей что-то вроде котлет с картофельным пюре. Сашка озиралась с любопытством и что-то бормотала. «А какую рифму можно подобрать к слову «котлета»?» Вдруг спросила она, крутанув на шее нитку с крестиком. «Не Тут же ответил Витька и засмеялся, будто все у него было хорошо, будто его никто не похищал и не пугал. «Виндетта», — сказала Сашка и покосилась на Сильву. Сильва поняла, что это словечко — знак. Если есть дьявол, а географ точно дьявол, то спасти семью Платошиных может только потусторонняя сила, что таится в долгожителе медведя, который вроде как на стороне Сильвы. И кажется, в Сашке тоже что-то такое кроется. Не стежком же она остановила обезумевшего жеребца. Между тем диковатая девчонка успела применить вилку не по назначению. «Ай, больно!» Витька потирал красные точки на запястье. «Саша!» Сильва окатила Сашку своим фирменным материнским неодобрением. Но девочка не обратила на неодобрение никакого внимания. Перед ней поставили тарелку с жёлтым, как мультяшная луна, картофельным пюре и ладненькой ароматной котлетой. Сашка набросилась на еду, обожглась картошкой, подышала раскрытым ртом, принялась, набирая воздуха полные щеки, дуть на горячее. Затем опять накинулась, скрежеща вилкой по тарелке и клацая ею о зубы. Швыркая, запивала горячее бульоном, несколько официантов обернулись на Сашкина. Сильва вспомнила сбивчивое описание стрепни, который Джулия в хорошие дни кормила дочку. И не стала делать Сашке замечания. Она всем существом ждала Анатолия. Вот он ворвется в гостиницу, увидит Сильву. И сразу жизнь ее вернется в простую и веселую колею. Она пока еще немного злится на мужа за то, что он упустил и чуть не погубил их единственного ребенка. Но как только он появится, немедленно снова станет надеждой, опорой и всем-всем-всем. Мама всегда выдавала Сильве заботу и внимание маленькими порциями. Создавала у нее такой дефицит любви, что иногда Сильва чувствовала себя полностью разряженным электроприбором. И только от мамы, от тех крох, что ей перепадали, Сильва могла подзарядиться. Но так было до замужества. Теперь у нее случился дефицит Анатолия. «Я умерла и попала в рай», — Выпалила Сашка и, отодвинув тарелку, откинулась на спинку стула. «Наелась?» — Сильва не смогла сдержать улыбку. «Нет», — быстро ответила Сашка и вытерла полупрозрачные усы в укропную крапинку тыльной стороной ладони. «Ну, вдруг у меня какая-нибудь белковая энергетическая недостаточность. Организм должен привыкнуть к новым условиям». «Анатолия – недостаточность. Вот как это называется», – подумала Сильва, а вслух сказала. «Ты права. Лучше не передать сейчас». Вдруг Витька распахнул глаза и подскочил. «Папка!» – закричал, точно был на стадионе, и его любимая команда забила гол. Теперь и Сильва увидела мужа. Он сделал несколько быстрых шагов к ресторанчику и вдруг остановился. Закрыл ручищами пристужённое лицо». Сильва поняла все. Если она считала себя ужаснейшей матерью, то Анатолий гнобил и корил себя в разы сильнее. Сильва подбежала и крепко обхватила его большое тело. Анатолий не обнимал жену в ответ, а все стоял и громко дышал через нос. Потом отнял ладони от лица, и Сильва встретила взгляд полное отчаяния. Наверное, у него тоже развелась Сильва и Кота недостаточность. И теперь он должен перевести дыхание, привыкнуть к новому условию. «Папа!» – Витя повис на отце. «Котяра! Котяра!» Анатолий гладил сына по голове, будто он не мальчишка, а правда кот. Сильва подмигнула Сашке, та, наверное, никогда не знала своего отца, и если женщина она судит по своей матери, то как быть с мужчинами? Лицо Сашки быстрое и острое вдруг застыло. Изменился и взгляд. Иногда так смотрят школьницы, не готовые к уроку, но уповающей на удачу. Сашка ждала, что скажет отец семейства. «Ты куда девался, кот?» Анатолий, наконец, изобразил что-то вроде улыбки. «Гулял сам по себе?» «Пап, виноват!» Покаянно вздохнул Витя. Поговорил с незнакомой теткой и даже пошел к ней домой. Ты ребёнок, а ребенка обмануть несложно. Даже такого умного, как ты, успокаивала Сильва. Хорошо, что ты прилетела раньше. Анатолий перевел синий взгляд сына на жену. Пойдемте в номер, там поговорим. И мне нужно проверить сейф. Отель, в котором остановились Платошины, был не устаревший, когда хочется сменить номер или переехать в другую гостиницу, а по-хорошему старый. Высокие потолки, на стенах медальоны с лепными амурчиками, паркетные полы, которые нет-нет, да и скрипнут под целеустремленными шагами. На длинный коридор не хватало света, десятка крохотных бра. Он выглядел почти средневековым, что усугублялось вишневым цветом ковровой дорожки и мелким, блеклым узором обоев, напоминающим мельфлёр старинных гобеленов. «Сильва, кто эта девчонка?» Анатолий спросил так тихо, будто выронил слова на ковер, и те тут же исчезли в густом ворсе. «Это Саша, дочь той женщины, что увела нашего сына и заперла у себя в квартире». Голос дрогнул, как не старалась Сильва держаться при детях. «Мы решили ей отомстить и украли ее ребенка? – Спросил Анатолий даже как будто на полном серьезе и отворил дверь номера. Комната светлая, с тяжелыми желтыми гардинами на высоких окнах. Две одноместные кровати. Витя побежал в туалет, там зашумела вода. Мамина умница, первым делом мыть руки. Сашка осматривала номер, будто искала что-то конкретное. Может, она хочет позвонить домой или в полицию? Неужели у них нет? Сашка коленями забралась на стол и продолжила досмотр стен. Как это возможно? Чего нет? Анатолий хмуро подбочинился. «Радио!» Прыгнув со стола в кресло, сашка птичкой устроилась на подлокотнике, потянулась подбородком за шкаф. «Не-а, ничего!» «А у меня есть!» Радостно вскрикнула Сильва и полезла в рюкзак. «Я еще думала, брать, не брать!» Сильва подмигнула Анатолию, мол, «Ты пока сейф проверь!» А сама выудила из рюкзака предмет, завернутый в несколько слоев бумаги. Протянула Сашке презент. Из бокового кармана достала упаковку батареек. «Это тебе! Бери!» Сашка спрыгнула с подлокотника не оперившимся птенцом и уставилась на подарок. С упаковки батареек за ней ехидно наблюдал безумный заяц. Сильва развернула на вехенький радиоприемник, вцепилась с подушечками пальцев в спинку прибора, потянула крышку, сняла, защелкнула валетом две батарейки. Радио тут же благодарно зашуршало, забурчало, пробилась музыка. Panasonic Ideas for life Сашка приняла подарок и, улыбаясь до ушей, стала крутить колесико в поисках станций. «А вы знаете, что даже у Ватикана есть радио?» Сильва пожала плечами и проследила взглядом за сыном. Витя вышел из ванной и уселся рядом с Сашкой с видом старшего брата. У Димасика тоже всегда была всезнающая физиономия, будто он старше не на пару лет, а на целую вечность, будто застал родителей совсем юными, и чуть ли не с ними наравне принимал решение, заводить ли им дочку, сестренку Димасику. Все на месте, как я и думал. Анатолий положил руку на плечо Сильвы. Надо отвезти девчонку домой, устроить разбор полетов ее мамаши и улетать отсюда. И безумная мамаша, конечно же, встретит девочку с распростёртыми объятиями, а когда за нами закроется дверь, погладит её по головке и даст молока с печеньем. «А что ты предлагаешь?» «Похитить ее?» «Послушай», — Сильва тихонько вздохнула, «эта женщина украла нашего сына. Она пыталась его накормить какими-то таблетками, а еще ударила его. Сашка растет, как Маугли». «Не похоже она на Маугли». Анатолий глянул на девчонку, потом снова на жену. «У нее документы хоть есть?» И по его смягчившемуся взгляду, Сильва знала уже, как они поступят. знала, что Анатолий согласится оставить девчонку, даже увезти незаконно из страны, если понадобится. Она схватила мужа за ручищу, отвела в другой угол комнаты, хотя на деле до детей было всего пять шагов. Страшно оставлять их без присмотра. Лучше пусть все слышит, чем снова потерять своего золотого мальчика. Шепотом на ухо она рассказала мужу про Джулию. У нее, похоже, умер сын, и теперь она ловит мальчишек на улице. запирает у себя и, кажется, один такой несчастный умер тоже. Безумная баба куда-то утащила тело, наверное, просто закопала где-то в палисаднике, а ведь того ребенка ищут родители, сходят с ума, не могут нормально спать и есть. Горячо убеждая мужа в своей правоте, Сильва боялась, что мимо их номера пройдет географ. Что он услышит? Треск и шипение радиоволн. «Русскую, литовскую и английскую речь из приемника, два детских смеха и саму Сильву, обвиняющую и умоляющую, чуть не плачущую. А я с самого начала говорила, я всегда знала. Географ нас вычислил. Нам надо бежать, он не даст нам житья. Витю заберет, он ему зачем-то нужен. Всегда был нужен. Эта девчонка, она непростая. Сегодня она нас посла. просто поверь мне. Она нам нужна, мы должны ее забрать». Что нам делать? То, чего от нас не ждут. Возвращаться домой. Нас защитят медведь и вот эта странная Сашка. Мам, пап. Витя решительно подошел к родителям. Давайте я залезу в квартиру к Джулии и заберу Сашкины документы. Усы, лапы и хвост. Вот мои документы. Засмеялась Сашка. Ты мне это дело брось. Повадился по квартирам лазать. Строго сказала Анатолий, точно окатил сына ледяной водой. Как кур воровать, так это не повадился. Через губу процедил Витя и осекся. Кто кур воровал? опешила Сильва. Никто. Анатолий кивнул в сторону Сашки. Даже если она правда нам пригодится, как мы ее увезем? Да нам на нее даже билет на самолет не продадут. Джулия это уголовница, ввелась Сильва. Она точно уморила ребенка, ее лишат родительских прав, нужно идти в полицию. «Мы в чужой стране», — осторожно напомнил Анатолий. «Какая полиция! Все против нас может обернуться в любой момент». «Давай тогда звонить Витусу. Сильва с вызовом глянула на мужа. Сколько мы с ним дел имели, ни разу не подвел и не кинул. И кажется, он так легко строит свой лихой бизнес, потому что у него кто-то есть полиция. Я с ним встречусь и поговорю. Я сам позвоню и сам пойду навстречу. твердо произнес Анатолий. Ты останешься с детьми. При жене Анатолий держал себя в руках. Старался не пускать в голову кадры не случившегося кошмара. Но наедине с собой он все смотрел это страшное кино. Перед ним воображение стояло живое лицо кота, еще не умеющее скрывать или подделывать эмоции. Как сын шел на разборки с Лехой, думая, что тот украл у него ботинки золотом. Теперь оно замирало, делалось сначала восковым, а потом гипсовым, как у ангелочков с гостиничной лепнины. Руки, еще не окрепшие, будто ветки молодого дерева, оказывались бессильны в бою с циркачкой, которую Анатолий представлял почему-то бородатой женщиной, тягавшей гире и завязывающей узлы на кочерге. Она ударила кота ложкой. Анатолий представил, что вместо ложки маньячка замахивается молотком и сморгнул крупные слезы. Своим внезапным звонком Анатолий, кажется, застал Лабоса врасплох. Витас несколько раз переспросил, точно ли дело не касается бизнеса, и тут же назначил встречу в соседнем кафе. Пришел быстро, будто жил в этом же доме на втором этаже. Пара слов официантке, улыбка барменше, похожей на немку, кивок парочке в дальнем углу. вел себя расслабленно, как если бы это заведение было его собственностью. И этот город. И эта страна. На нем были ангорский свитер, какие обычно носят женщины, и темные джинсы, надставленные клетчатой тканью. Лабос был выше Анатолия, по два метра ростом. Понятно, что на таких обычно не шьют штанов. Анатолий повторил Витусу все, что ранее обсудил с женой. Лабос отреагировал на удивление живо. Его серые литовские глаза выражали сострадание. И еще что-то трудноуловимое. Анатолий даже подумал, не терял ли сам Лабус ребенка. Если да, эта история сейчас режет его по-живому. Витя сказал, что все решит. Что Анатолий обратился по адресу и отошел позвонить. Телефонный аппарат невиданной яркой пластмассы был закреплен на стене рядом с барной стойкой. Длинный палец Лабаса настучал на кнопках номер, а потом стал накручивать и распускать спираль провода. Разговор шел по-литовски. Анатолий мог только гадать по лицу Витаса, как развивается ситуация. Лабос морщил гладкий лоб, дергал острым плечом. Потом вдруг сорвал резинку с хвостика белых волос и заговорил громче. Наконец успокоился и попрощался. Трубку повесил аккуратно, под внимательным взглядом барменши. Возможно, Вита звонила отсюда часто и на эмоциях с треском бил трубкой по рычагам. Барменше это, конечно, не нравилось. Есть хорошие новости. с кое-как уселся на маленьком стульчике напротив Анатолия и сделал вдох сквозь зубы, точно затянулся сигаретой. Два нераскрытых дела с потерянными мальчиками действительно существуют. Твой сын сможет показать улицу и дом, где его держали в заперти. Анатолий нахмурился. Ему совсем не хотелось, чтобы кота привлекали к расследованию. «А без этого никак нельзя?» – буркнул он. «Полиция должна обнаружить тела», – рассудительно парировал Витас. «И если подозреваемая действительно где-то закопала детей, придется ее допросить». «Да парень мой бежал из этого страшного места, сломя голову», – вспылил Анатолий. «Как он мог запомнить дорогу, да еще и в чужом городе?» «В ваших переулках кто угодно заплутает». «Ну, переулков не так уж много. Старый Вильнюс совсем невелик по площади. Если мальчика пишет дом, даст какие-то приметы, полиция выйдет на подозреваемую быстро. Да и не мог он, опять-таки, далеко уйти от гостиницы в день похищения». «Тогда только в моем присутствии», – отрезал Анатолий. «Я его не отпущу ни на шаг от себя». «Хорошо, хорошо». Витас выставил перед собой обе бледные ладони. «Как скажете, полиция заинтересована в сотрудничестве». Так ничего и не заказав у немки, но оставив чаевые, Анатолий с Витасом прошли пешком до гостиницы. Витас сказал, что парк редко посещают в будние дни, и о нем почти не упоминают в путеводителях. И все же, как только следственная бригада оказалась в парке, несколько офицеров расставили барьеры и конусы, чтобы перекрыть главный вход. Аллея, посыпанная какой-то рыжей хрустящей крошкой, была обсажена молодыми кривоватыми липами, впереди горбился замшелый каменный мостик. Джулия шагала тяжело. Ее с двух сторон контролировали полицейские в темно-синей униформе. На их плечах блестели серебристые значки с гербом полиции Литвы. Массивные черные ботинки конвоиров были похожи на рокерские сапоги кота, которые купили перед отъездом в Литву. Иногда Джулия била крупная дрожь. Тело ее неестественно тряслось. Казалось, только вязаная одежда удерживает эти куски мяса на костях. Она шла по узкой тропинке, иногда оборачивалась и сверлила Анатолия безумным взглядом. В какой-то момент даже остановилась и зыркнула на Платошина-старшего с вызовом. Витас гаркнул что-то на литовском, и Джулия, подталкиваемая полицейскими, заковыляла дальше. Лабус поравнялся с Анатолием и пошел рядом, будто тоже конвоир. Анатолий, сам не понимая, почему, напросился присутствовать при эксгумации тел, И дядя Витаса, большой полицейский чин, нехотя разрешил, но поручил племяннику сопровождать русского свидетеля. Метров через сто процессия свернула с аллеи и двинулась дальше по тропинке, мощенной скользким булыжником. Деревья сделались выше, трава сочнее. И вокруг, несмотря на середину дня, сгустился особенный кладбищенский сумрак. Только иногда сквозь кроны пробивался солнечный луч, бликуя на плечах полицейских на полированных табличках с именем и званием, пришитых над карманами. Иногда у кого-то из полицейских срабатывала рация, И после очередного треска и литовских слов Витас сообщил Анатолию, что с северной стороны парка подъехали судмедэксперты. Впереди открылась крошечная поляна, не очень ухоженная, заросшая мелкими белыми цветами. Посреди поляны возвышался дуб. Кора его напоминала старую медвежью шкуру. Джулия повела полными плечами, стряхнула конвоиров и сделала несколько шагов по густой некошенной траве. «Здесь!» – она притопнула. Полицейские достали ленту и стали разматывать ее вокруг полянки. Самый юный, Анатолий решил, что это стажер, вбивал в землю металлические стойки и натягивал ленту между ними. Получился четкий периметр, запретный для посторонних. Стажер и еще двое полицейских направились к ближайшим аллеям, чтобы не пропускать любопытных прохожих. которых, правда, было немного, к месту эксгумации. «Пожалуйста, пройдите по другой дорожке». Слышали сквозь заросли мягкие голоса с твердым акцентом. Тем временем трое дюжих полицейских взялись за лопаты. Зачавкала отбрасываемая в сторону мягкая почва. Сырые комья шлепались в кучу со звуком, с каким в столовке штормового накладывали пюре. Анатолий в любую минуту мог уйти, но что-то его удерживал. Это было не любопытство, а какой-то животный страх перед этой женщиной, у которой, казалось, начала расти борода, будто реальность смешалась с тем воображаемым кино. Анатолий хотел убедиться, что эту страшную церкачку действительно посадят, иначе ему предстоит бояться за сына всю жизнь. А еще было что-то не очень приличное, не милосердное, эгоистичное. Анатолия потряхивала от мысли. «Слава Богу, это случилось не с моей семьей». Полицейские заглубились в черную грязь всего-то на полметра, но их форменные ботинки, до того тускло сиявшие, теперь были обмазаны, словно загустевшей черной кровью. «Есть! Нашли!» – оглушительно крикнул один по-русски. По тропинке подошли двое – мужчина и женщина. заставившие Анатолия вспомнить сериал «Секретные материалы», которые он смотрел в полглаза, засыпая после трудного дня. Но это, судя по всему, были никакие не агенты ФБР, а здешние судмедэксперты. Литовская скаля несла металлический чемоданчик. Лабас Малдер на ходу расчехлял цифровую камеру. Полицейские вылезли из ямы, и криминалисты, со щелканьем натянув латексные перчатки, приступили к своей работе. Мужчина сначала снимал общие планы, фиксируя, как казалось Анатолию, совершенно не относящиеся к делу детали вроде мощеной дорожки, мозолистых корней дуба, все приближаясь и приближаясь к яме. После того, как он отснял грязный сверток из полуистлевшей простыни, полицейские, осторожно держа за углы, перенесли этот саван на расстеленную рядом пленку. Когда вспороли пропитанную чем-то черным ткань, Показалось осунувшееся личико, слежавшиеся темные волосы, остатки клетчатой рубашки, бледная и неподвижная маленькая рука. Анатолий следил за фотографом и будто видел эксгумацию его глазами. Вспышка. В детской ладони какой-то предмет. Что-то оранжевое. Не мандарин же. Вспышка. Вспышка. Анатолий задержал дыхание. Скаля вздохнула, достала набор линеек из чемоданчика. Что она ими собралась мерить? Вспышка. Из ямы извлекли второй, скорбный сверток. Совсем плоский и насквозь пропитанная тошнотворной гнилью. Второй трупик уже не был похож на живого ребенка. Из-под остатков расползшегося свитера выпирали ребра. А сверху все было посыпано заскорузлыми леденцами. «Вельнес», — выругался Витас и посмотрел на циркачку. «Ты понимаешь, что натворила?» «Вельнес». «Черт», — литовский. Казалось, Джулия маленьких покойников совсем не узнает. Она посмотрела на лабусу удивленно, затем равнодушно пожала плечами и запела какую-то колыбельную на литовском. Она улыбалась, мурлыча «А-а-а, а, -а, -а И на ее толстом лице не было ни тени раскаяния. Старший офицер сделал знак Лабусу в форме, и тот, осторожно поддерживая за руки, повлек циркачку к машине. Она не сопротивлялась, продолжая улыбаться и напевать что-то себе под нос. Малдер фиксировал каждую деталь положение тел, состояние одежды. Скали пинцетом извлекала то, что, по-видимому, станет вещь доками. Осматривала их, запечатывала в пакеты, что-то замеряла своими линейками. Разжала мертвому мальчику пальцы и извлекла оранжевое яйцо от киндер-сюрприза Вспышка. поднесла к уху, как это делали в рекламе и взрослые, и дети. Потрясла. Анатолий прекрасно знал этот жест, но не из рекламы, а от кота. Когда в штормовом лил дождь, не абы какой, а дня на два-три, ручей от сопки золоторудки вспухал, а кот потирал ладони и начинал температурить от предвкушения. Еще через два-три дня, когда вода спадала, Кот шел на дело с пластиковым яйцом от киндера и Сильвином пинцетом для бровей. Крупинки золота, оставленные большой водой на камнях, будто только Витиного зоркого глаза и ждали. В хорошие дни он набирал больше половины яйца и, приходя домой, делал ровно такой жест, как литовская скале. На охоту за самородками кот брал с собой и других детей. В цветастых курточках они пестрой толпой заваливались в магазин и важно, как взрослые в день зарплаты обменивали золото на все на свете. Молочную колбасу, заветренные апельсины, чипсы, игрушки, одежду. Взрослые об этом детском бизнесе знали, но не считали нужным вмешиваться. Во-первых, экономия на карманных расходах, во-вторых, ребенок делом занят. Леденец звякнула металлический контейнер. Скали ощипывала пинцетом второй трупик. Вспышка. Анатолий не в силах больше смотреть этот оживший сериал, нырнул под ограждение и пошел прочь. За ним, пожав плечами, рванул Витас.